Глава двадцать шестая. Петр. «Дядя Петя, а мы точно не упадем?» «Нет, Саш, не упадем. Хочешь, я тебя за руку буду держать? Я тоже первое время летать боялся». «Да, правда?» Мальчик с благодарностью смотрит на меня, что не смеюсь над его страхом. Потом, когда мы уже взлетели, купил ему сок и резиновых жевательных червяков. Надо ж было придумать конфеты в форме червяков. врр Почему-то все дети любят их. Это я по Ванюшке могу судить. Да и Саша вон обрадовался. Но прежде чем пить сок и есть конфеты самому, предложил мне. Мелочь, а приятно. Я отказался, взяв себе кофе. Хотя, конечно, эту бурую жидкость из термоса язык с трудом поворачивается назвать кофе. «Дядь Петь, а ты знаешь, где Ванина бабушка живет?» «Знаю, а тебе зачем?» Удивленно смотрю на мальчика. Ваня сказал, что они теперь с мамой у нее будут жить. — Да. — Ну, может, еще его папа с мамой помирится, — высказал предположение. — Нет, не помирится, — Саша уверенно помотал головой и с удовольствием затолкал в рот очередного жевательного червяка. — Это с чего ж такая уверенность? Я слышал, как Ванин папа сказал тете Жене, что он подсуетился к их возвращению, и теперь она свободная женщина и может теперь идти жить к своему графу. «Дядя Петя, а кто такой граф?» «Саш, подожди, когда ты это слышал?» Неужели Егор смог так быстро оформить развод? Хотя не удивлюсь, что у него и там есть знакомые. «Два дня назад. Помнишь, мы в том красивом кафе на пляже были? Там еще очень вкусные вафли и очередь такая длинная всегда. Вы с Ваней пошли в очередь, а мы с тетя Женей сидели и ждали. Вот, а потом у нее зазвонил телефон, и я слышал. Да, я помню, то кафе». Там всегда были длинные очереди, как раз вот за их этими такими вкусными, но такими калорийными вафлями. Женя каждый раз смеясь это приговаривала. И я помню, что когда мы вернулись с ванюшкой к столу, то Женя была немного растеряна, но вида старалась не подавать. Так вот, значит, в чем причина ее растерянности. Дядь Петь, так кто такой граф? Напомнил мне свой вопрос Саша. Вот оно современное поколение. Слово подсуетился ему знакомо, а слово граф... Он слышит в первый раз. Пришлось рассказывать и кто такой граф, и кто такой барон, и дальше по списку. Не говорить же мальчишке, в самом деле, что Ванин папа меня имел в виду, посылая Женю к графу. Странно. А мне он в тот день не позвонил, чтобы в своей манере сообщить и мне эту приятную новость. Потом вспомнились Жене на глаза полные слез, когда мы с Сашей уже прошли рамки металлоискателей и повернулись к ним с Ванюшкой, чтобы помахать им на прощание. Не рванул обратно к ней, к моей девочке. Только потому, что аэропорт, металлоискатели — повышенные меры безопасности, мать их. Так, что-то я запутался. Чего же я хочу? Сначала решил, что не буду вешать и на Женю тоже ответственность за Сашу. Теперь вот сижу, вспоминая ее глаза при расставании и понимаю, что готов и сам был никуда не улетать. Еще этот Илья постоянно крутился рядом. А какая она красивая была в ту ночь на балконе. Так, стоп, забыл. Это воспоминание не к месту, ни здесь и ни сейчас уж точно. А если Егор уже оформил развод, где же Женя с Ванюшкой будут жить? Знаю Женю, я уверен, что под одной крышей с Егором она жить не будет. И правда, что ли, к бабушке поедут? Так там у бабушки уже и дедушка поселился, насколько я помню. Значит, надо ее уговорить пожить в моей квартире. Ну, хотя бы в первый вечер. Ну, хотя бы в первый вечер привезти, показать, убедить что мешать они мне с Ванюшкой точно не будут. Не в гостиницу же их вести. И ведь как в воду глядел. Я как раз возвращался из детского дома, окрыленный, не самый счастливый, если подумать, но такой хороший для меня и для Саши новостью. Я могу его осыновлять. А мать его, будем считать, что долг свой перед сыном выполнила, уйдя из его жизни и давая ему возможность получить счастливое детство. И тут позвонил Егор. «Ну что, граф, когда на работе появишься?» «И тебе добрый день, Егорушка!» Сам нарывается. Знает ведь, что не люблю, когда он ко мне так обращается. «Вот сейчас уже еду. Неужели соскучился?» «И, кстати, а что это ты, Егорушка, среди белой дня пьяный ты уже?» «Так у меня повод есть, я дом продал!» «Серьезно?» «Что-то быстро ты! Не даешь себе возможности отмотать все назад, друг? Боишься передумать и с женой помириться, что ли?» Намеренно назвал Женю не по имени, да и вообще сделал вид, что не знаю про их развод. Он же мне не сообщал. ха, -ха А тебя, граф, не посвятили, что ли, в подробности нашей жизни? Ха-ха! Так нет у меня жены теперь. Я свободен!» Последнее слово Егор проговорил по слогам и с радостной интонацией. «Ой, дурак! Нашел чему радоваться!» А Егор тем временем продолжал. Так что вот вещи складываю и свободу обмываю. Куда только Женькины вещи деть, вот ума не приложу. Она просила бабушке не говорить про наш развод. Не могу же я ей молча, ничего не объясняя, коробки привезти. Все-таки она уже в возрасте. В гараж свой старый, наверное, отвезу. А то мне дом через неделю освободить надо. Представляешь, покупатель удачно так подвернулся. Цена его моя устроила, даже не торговался мужик. Не ты, случайно, граф, подсуетился и родственнику своему посоветовал? Хотя я же забыл, что у тебя нет родственников. Точно. Значит, однофамильцу своему. Ха-ха. Егорушка, что ты несешь? Какие мои родственники однофамильцы? Завязывал бы ты уже с алкоголем. Я сейчас приеду. Заберу вещи Жени и Вани. Ты в доме? Приехал. Все, конечно, с первого раза не забрал. Но ничего, три раза смотался. Слушай, граф, а к себе пожить не пустишь, пока я квартиру себе прикуплю? Третьему моему приезду Егор был уже совсем пьян. Помогал грузить коробки с вещами Жени и своего сына, чтобы я их к себе отвез, и сам же ко мне просился пожить. Вот уж точно алкоголь у человека мозг выключает. — Нет, Егорушка, извини, но нет. — Граф, скажи, дала она тебе, а? Только честно, дала? Вечером на пляже, под шепот волн. Неужели не уболтала Егор продолжал нести ахинею в том же духе. — Его не интересовали мои ответы. Сомневаюсь, что он вообще осознавал, что делает. Десять лет своей жизни он просто спускал сейчас в унитаз. Еще и радовался при этом.